Глава 16. Личная гвардия. Эпиграф. Об искусстве правления. Первое правило – делать так, чтобы люди думали, будто они сами этого хотят. Екатерина II. Великая. Ждать решения руководства корпорации мы решили в местном ресторанчике, заодно и перекусить смогли. Когда нам принесли заказ и мы плотно поели, Анна попросила. Включи, пожалуйста, полок тишины. После того, как я выполнил ее просьбу, она спросила. Ты уверен, что твой ультиматум не вызовет конфликта? Все-таки корпорация хоть и небольшая, но имеет много кораблей в своем флоте, которые легко могут стать пиратскими. Организовав блокаду, они вынудят нас принять свои условия. Тем более они, скорее всего, имеют в руководстве кого-то из аристократов, если ведут торговлю в Содружестве. Тут не все так просто, как кажется. Если бы они имели в руководстве кого-нибудь из аристократов, то это уже давно стало бы известно. Кому-то они определенно приплачивают, но держатся как независимая группа. К тому же торговля в содружестве мифрилом строго контролируется на государственном уровне. А раз они не заявляют, откуда они его берут, это означает, что продают они его нелегально. Это ведет к существенным финансовым потерям. Я думаю, что на этом они теряют около 15% от общей суммы. Добавь к этому расходы на перевозку руды, прикрытие добычи переработкой и выплавка металлов, то в сумме все потери могут составлять до 35%, а я им предлагаю оформлять все легально, но получать 20%. Практически одну треть от того, что они получали до этого. Но зато все будет легально и без лишних расходов. «Поверь, предложение они бы приняли и при условии в 15%, но мне нужно, чтобы они вкладывали свои средства в увеличение добычи, а для этого у них должен быть стимул. Тем более, теперь они не будут ограничены в объемах реализации и в сокрытии добычи, а значит, в ближайшее время они практически восстановят свою доходность», – ответил я. «Как ты думаешь, о какой сумме сейчас идет речь?» – спросила Анна. «Я рассчитываю на 50 миллионов, значит, нам достанется 40 миллионов в месяц, а это довольно немаленькая сумма». Когда час прошел, мы с Анной перешли в переговорную, где нас дожидался Надор. Видя его довольное лицо, я понял, что они приняли мои условия. «Как прошли ваши переговоры с руководством?» – спросил я, усаживаясь за переговорный стол. «Переговоры были непростыми». Но я умудрился доказать экономически, что корпорация почти ничего не потеряет от сотрудничества с вами. Единственное, что они требуют, это оформленный долгосрочный договор на добычу всех полезных ископаемых в системе с 20% выплатой от их стоимости. Через две недели на станцию прилетит руководитель корпорации, и вы сможете обсудить детали дальнейшего сотрудничества и ваши гарантии. «Я убедил их вложить дополнительные средства и расширить добычу, чтобы покрыть выпадающие доходы, но они беспокоятся о гарантиях безопасности своих инвестиций. Гарантии им будут предоставлены, ведь я сам заинтересован в увеличении доходов от своих владений», – ответил я. «На этом наша встреча закончилась, и мы договорились, что встретимся, как прибудет его руководитель. Отгрузка руды на это время прекращается» и запас будет накапливаться на временных складах, которые я предоставлю. Тем более, что пока пустующих складов было предостаточно. Когда Надор ушел, Анна спросила, «И что ты планируешь дальше? Ты ведь на достигнутом не остановишься?» «Ты права. Сейчас останавливаться нельзя. И пока есть возможность, нужно вкладывать деньги в недвижимость на соседних станциях. От пиратов, как ты знаешь». Мне досталась большая база данных с аналитическими выкладками. Так вот, меня заинтересовал один довольно непростой проект, а в чем-то даже безумный. На них работало много аналитиков, которые за мизерную оплату анализировали торговую и экономическую обстановку. Так вот, один из них составлял довольно толковые прогнозы, большая часть из которых сбывалась. А те, что не сбывались, были сделаны на недостаточно точных предоставленных данных, Но самое интересное, аналитические выкладки составлял подросток, которому сейчас еще только 19 лет, а работает он на предыдущих владельцев уже 4 года. Именно поэтому к его аналитике особо не прислушивались. Но иногда, когда дело не касалось больших сумм, на нем неплохо зарабатывали. Я пригласил его сегодня на встречу. но самое главное, что меня заинтересовало, Это его предложение объединить все 10 союзных станций в одно союзное государство. А вот тут для нас открываются очень интересные перспективы. Имея в родовых землях звездную систему, не входящую в Содружество, мы можем организовать независимое государство, что многие до нас и делали. Но если предложить в новое государство войти всем союзным станциям или даже некоторым из них, все остаются в огромном плюсе. По закону мы все уже подали заявку на вступление, и она фактически одобрена. Вопрос остается только за тем, в каком статусе системы войдут в состав Содружества. В любом случае их подомнут под себя аристократы или соседние государства. Самостоятельности им никто не даст. У нас есть уникальный шанс создать свое государство во главе с аристократическим родом и родовыми землями, рассказал я свою задумку. А что получат от этого станции? Они ведь наверняка мечтают о независимости. Уверен, что владельцы станции внимательно изучили договор о вступлении в Содружество и понимают, что им придется серьезно поделиться своей собственностью. Если взять во внимание последний акт расширения Содружества, то как минимум от 40 до 50% станций перейдет в собственность новых государств или аристократических родов. Это одно из условий вступления. И многие на это пойдут в связи с получением статуса полноценного гражданина-содружества, в то время как большинству жителей будет выдана самая минимальная категория гражданства, запрещающая им селиться на столичных планетах и на других с населением более 100 миллионов человек. Да, их дети получат категорию гражданства выше или сами они ее получат за особые заслуги, Но реально уехать в само Содружество смогут не более 1,1% от населения станции. Я предложу им войти в состав государства, передав только четверть собственности. При этом статус у всех сограждан будет намного выше, так как они будут входить в уже созданное государство, которым управляет аристократический род. С учетом достаточно стабильного дохода, который даже до вступления составит не менее 100 миллионов кредитов при увеличении добычи руды. Этих средств хватит для формирования небольшого флота, который будет охранять наше государство. «А какой статус ты планируешь получить?» – спросила Анна. «Как минимум королевство. Тогда мы сможем предоставить вас солитет одной из станций, которая самая крупная в Союзе и принадлежит практически одному собственнику. Она – одна из лидеров этого Союза, и наши переговоры нужно начать с нее. Если все получится – то остальные согласятся с высокой долей вероятности. Поэтому нужно подготовиться к поездке. Времени у нас не так и много. Для начала объявим о создании свободного аристократического рода с родовыми землями. После оформления этого статуса можно слетать на переговоры с первым владельцем станции. От этого и будем отталкиваться», – ответил я. «А как назовем свой род? Волковы? Можно и Волковы». «Процедуру регистрации сможет провести директор филиала Банка Содружества. Он сможет придержать отправку данных, что позволит выиграть нам время. Главное – успеть его подать до вступления в Содружество, о присоединении свободных станций Фронтира его частью», – ответил я. «Тогда давай не будем затягивать с этим вопросом и отправимся к нему прямо сейчас», – сказала Анна, переживающая за будущее нашей семьи. Связавшись с директором филиала Мистером Ченом, мы незамедлительно отправились к нему. По сложившейся традиции нас пропустили с охраной, и как только мы оказались в его кабинете, я включил полок тишины. «Рад вас видеть, господин Волков», – сказал он, вставая при нашем появлении. «Я, наверное, уже замучил вас своими просьбами и решением моих проблем», – сказал я. «Что вы? Ваши проблемы приносят ощутимую прибавку к официальной зарплате». «Поэтому я для вас открыт в любое время суток». «Что на этот раз привело вас в мой скромный офис?» – спросил он, жестом предлагая присаживаться за стол. Я, сделав жест отойти охране в сторону из-под действия шумоподавителя, ответил «Я решил объявить о создании свободного аристократического рода прямо на этой станции, а заодно объявить о регистрации родовых земель, согласно закону Содружества». Чтобы облегчить вам работу, я скинул ссылки на законы и подзаконные акты. При этом сама просьба будет заключаться в придержании некоторых подробностей регистрации. Мне нужно время для проведения некоторых финансовых и юридических действий. Чем позже данная информация появится в Содружестве, тем лучше будет для меня. Надеюсь, сумму в 50 тысяч кредитов для этого вам хватит. Я готов выполнить вашу просьбу и бесплатно. Но раз вы предлагаете такой щедрый подарок то я не откажусь. 10 дней – это тот срок, что позволяет переправлять корреспонденцию в центральный офис. Регистрацию я начну прямо сейчас, и она займет три дня. Причина задержки заключается в администрировании всей звездной системы. Ведь владение родовыми землями – очень щепетильный вопрос, опирающийся на множество пунктов, которые нужно соблюсти неукоснительно. Еще мне нужно будет разрешение на работу моего филиала в пределах родовых земель. Скажу сразу, очень внимательно отнеситесь к тому, какие операции может проводить мой филиал на ваших землях. Бывали случаи, когда под видом охраны ценного груза на территорию родовых земель вводились целые полки охраны, которые брали их под свой контроль. Или, к примеру, начинали добычу ценных ресурсов, ссылаясь на пропущенный в договоре пункт. Предлагаю вам изучить договор рода «Артшот». Они немало пострадали от спешно подписанного договора и после больших финансовых проблем наняли лучших юристов, которые составили практически безупречный договор в их интересах, предложил директор. Благодарю за подсказку. Я обязательно изучу данный договор. Ваше предложение меня полностью устраивает. На время я покину эту систему, поэтому по всем вопросам можете обращаться к моей супруге. Анне, ответил я. Дальше мы в течение двух часов согласовывали все необходимые документы, при этом в качестве юриста пригласили не Громова младшего, а другого человека. У меня появились серьезные основания не доверять этой семейке, пытающейся вести свою игру. По сути, после объявления этой системы родовыми землями я в услугах службы безопасности станции нуждаться не буду, так как эта функция перейдет к моей СБ. Поведение Громова-старшего в случившемся конфликте мне не понравилось. Я нашел в удаленных архивах корпорации «Монолит» попытку его переговоров с ними. Возможных проблем удалось избежать за счет того, что он не имел политического веса. Его предложения просто проигнорировали, и ему ничего не оставалось, как придерживаться моего плана. Да и в услугах Громова-младшего я уже не нуждался. Изученная база «Юрист» пятого уровня – и архив огромного количества судебных дел и различных прецедентов позволяли мне находить решение быстрее него. Главное, иметь официального юриста под рукой с правом регистрации сделок и с лицензией. Эту функцию, как я выяснил, может выполнять и моя супруга, имеющая необходимое образование, а лицензию ей оформят в ближайшее время. Пора уже мне задуматься о создании собственных служб, аналитического отдела, отдела пропаганды и СМИ, финансового отдела, службы собственной безопасности и противодействия шпионажу. Помимо этого, нужно начать формирование собственной гвардии, хотя бы и из числа наемников. Вопросов, требующих немедленных решений, появляется все больше, и они скапливаются, как снежный ком. Найти доверенных людей очень непросто. Но, откладывая этот момент, Я только накапливаю свои проблемы, которые нужно немедленно решать. Вассальной присяги одного полковника недостаточно. Нужно привести к присяге как минимум всех, кто с ним в отряде. Решил я и связался с ним. Полковник, нам нужно серьезно поговорить. Это защищенный канал связи? Спросил я. Секунду. Ответил он, после чего в связи появились какие-то помехи, постепенно отошедшие на второй план. Теперь можете говорить спокойно. Мне нужно сформировать отряд гвардейской пехоты и службу собственной безопасности. Я регистрирую всю эту систему как родовые земли, поэтому мне нужны люди, которым я смогу доверять. Вашей присяги для доверия ко всему вашему отряду недостаточно, поэтому мне нужны добровольцы. Еще нужно готовиться к отлету на станцию Сигма-4, там нужно переговорить с ее владельцем», — сказал я. На минуту полковник замолчал, обдумывая мои слова а скорее всего, консультируясь с кем-то из аналитиков. Ты собираешься присоединить к своей звездной системе еще несколько, за счет принятия в свой состав станции, входящей в Союз, и начнешь с самой крупной. Это логично. Присоединив ее, остальные не захотят остаться в стороне, но хочу тебя огорчить. Ее владелец, бывший имперец, бежавший после неудачной попытки государственного переворота, в котором он не участвовал, но тогда не разбирались особо, и головы летели одна за другой. А я предложу ему стать вассалом, наделив титулом барона, пока не наследного, так как для полноценного ему нужно иметь одаренных детей. Но этот вопрос решаем за счет второй или третьей супруги. Да, это может сработать. Да, и он еще достаточно молод, чтобы иметь детей, а его супруга будет не против принять титул для себя и своих детей. При этом вы сможете официально именоваться королем, что очень неплохо для вашего уровня. Понятное дело, что его придется подтвердить в академии. Но это, как я понимаю, для вас не будет серьезной проблемой. Тем более, ваша супруга точно имеет дар. Я поговорю со своими людьми и отвечу в самое ближайшее время. Сообщил полковник и отключил связь. Решив первостепенный вопрос, я с Анной отправился в фирму, торгующую кристаллами знаний для обучающих капсул. База наемников В большой комнате было очень тесно. В ней, помимо лидеров отряда, входящих в совет, собрались все свободные отнесения службы, кто прилетел на станцию несколько лет назад. С теми, кто сейчас охранял базу и находился на разного рода заданиях, была налажена защищенная связь, поэтому все члены отряда смогут принять участие в его собрании. Слово взял полковник Орлов. «Я собрал вас всех вместе с целью прояснить наше дальнейшее будущее». Несколько лет назад мы, верные слову чести, добровольно обрекли себя на изгнание, покинув территорию Содружества, вслед за дочерью нашей госпожи. Нас никто не просил, не призывал нас пойти на этот шаг. Все мы приняли добровольное и единогласное решение. С этого момента мы для всех стали изгоями, но при этом никто не усомнится в нашей честности и сохранении чести. Вчера прилетел посланник из Содружества от нашей госпожи, которой мы все давали клятву верности. Он передал нам короткое послание от нее. В нем она освобождает нас всех от вассальной клятвы верности ей и просит только об одном – сделать все, что возможно, чтобы сохранить жизнь ее дочери и сделать ее счастливой. Она не хочет, чтобы ее насильно вернули в род дартов. Если она и решит вернуться, то это должно быть ее добровольное желание. Она сообщает, что в ближайшее время ее убьют, И помешать этому никто не сможет. Слишком сильно она мешает всем, включая ее мужа. Именно поэтому она снимает с нас клятву верности и просит дать клятву ее дочери тех, кто готов следовать за ней до конца. Вот, собственно, и все послание. Но это только часть причины, по которой я созвал вас. Наш наниматель, господин Волков, законный супруг дочери нашей госпожи, сделал всем нам необычное предложение, Он предлагает войти в его личную гвардию, дав ему вассальную присягу. Это одновременно поможет тем из нас, кто решит выполнить просьбу нашей госпожи. Войдя в его гвардию, мы сможем защитить ее дочь. Он обеспечит нас нормальным оружием, новыми базами знаний и необходимыми имплантатами, которые у нас изъяли при пересечении границы Содружества. Мы вернем свою былую мощь и навыки. Но и это не все новости. Господин Волков. Собирается объявить независимый род и сделать всю данную систему родовыми землями. Помимо этого, у него в планах присоединить к себе все 10 станций, входящих в Союз, что позволит поднять его статус и объявить себя королем, а его супругу Анну королевой. Готов выслушать ваше предложение. Скажу сразу, вассальную клятву верности Анне и господину Волкову я уже дал несколько дней назад. «Так как тогда этого требовали обстоятельства», — сказал полковник, откинувшись в кресле. «Я за! Давно мечтаю вернуть свои имплантаты, а то без них, как ущербный старик. Да и по сути мы выполним просьбу госпожи», — ответил здоровяк, сидящий за столом. «Давно пора обрести дом и завести семью. Все эти скитания уже толком надоели». «Согласен, мы и так отказались от всего» и с честью выполнили все свои обязательства. Можно уже и послужить молодому господину. Парень очень непрост, и я уверен, что более достойного мы не найдем. Уходить из отряда смысла я не вижу. Скитаться и дальше, без нормальных контрактов, без возможности иметь дом и завести семью, считаю неправильным. Мы с вами, полковник, я выполню волю госпожи. Такие слова звучали со всех сторон. В итоге полковник прервал этот гул когда хватит спорить! Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы дать клятву верности новому господину?» Буквально за несколько секунд все провели голосование. «Кто против?» – спросил Орлов для протокола, так как все проголосовали единогласно. «Раз решение принято всеми, то я сообщаю новому господину о нашем решении», – сказал полковник, заканчивая совещание. ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СТАНЦИИ Вассальную клятву было решено принять в торжественной обстановке в узком кругу Лис. Тут же будет объявлено о создании независимого рода и о присвоении всей системе статуса родовых земель. Информации широкой огласки предаваться не будет, а пока она дойдет до содружества, пройдет минимум неделя. Использовать гиперсвязь никто не станет, так как это очень дорого и данное событие не требует срочного уведомления. На процедуру пригласили несколько представителей из местных владельцев станции и официальной власти. Как оказалось, отряд полковника изначально разделился и прибыл на станцию двумя частями, организовав два наемничьих отряда, что позволяло им избежать ненужных вопросов. И в случае провала задания второй отряд мог постраховать. Был еще один нюанс. После объявления системы родовыми землями Мне необходимо выкупить всю недвижимость с возможностью замены на длительную аренду до 100 лет. Это потребует определенных денег, но они у меня сейчас были, поэтому я не переживал. Сама процедура была вставлена довольно празднично. Все члены отрядов в составе почти 200 человек были одеты в парадные мундиры, которые мне пришлось долго согласовывать с полковником и Анной. На поясе у каждого висело холодное оружие, которым они, прибав на одно колено, Надрезали свою правую руку и капали в чашу несколько капель крови, в которую после ответных слов клятвы я Санной добавлял свою. После довольно простой процедуры принятия клятвы верности, мы с полковником и еще пятью представителями совета отряда отправились в восстановленный ресторан «Оазис», чтобы отметить события и обсудить дальнейшие планы.